«Нет, так не годится, сынок. Тебе надо отдохнуть. Хоть я теперь и дедушка, руки у меня от этого не ослабили. Мы быстро управимся с любой работой. И так будет теперь каждый день. Я больше не буду уходить, нет Уходить так далеко. Ты понимаешь меня? Так вот что. А я-то думал, куда подевалась звезда. Тебе, наверное... Очень тяжело сейчас. Он взял отца за руку. Но знаешь, в этом есть и свои хорошие стороны. Подумай о нас. Ты ведь сможешь многому научить меня теперь. У тебя будет время. Я говорю ведь не только о мастерстве. Они вместе поужинали и долго еще сидели за столом. Кузнец рассказывал о последнем путешествии в волшебную страну и о разных других вещах, которые приходили ему в голову. Но о выборе следующего обладателя звезды Он ничего не сказал «Папа, а помнишь тот день?» — сказал «нет» Когда ты вернулся с живым цветком Я тогда сказал, что у тебя тень, как у великана Значит, это правда? Ты танцевал с самой королевой И все же тебе пришлось отдать звезду Надеюсь, она достанется кому-нибудь не менее достойному «Ребенок должен быть благодарен». «Ребенок ничего не узнает», — сказал кузнец. «Так всегда бывает с такими дарами. Ну да ладно. Я свое дело сделаю и возвращаюсь к молоту и наковальне». Как это неудивительно, но старый Нокс, хоть и насмехался над учеником, так и не смог забыть об исчезновении звезды. С тех пор прошло много лет. Он растолстел, обленился и ушел на покой, когда ему едва исполнилось 60 В деревне это считалось далеко еще не старостью. Сейчас ему шел девятый десяток. Он стал толстым, как бочка, но елся так же много и обожал сладости. Все дни он проводил или за столом, или в большом кресле у окна, а в хорошую погоду на крыльце. Он любил посудачить с соседями, но в последнее время его разговор все чаще возвращался к тому самому несравненному большому пирогу, творению его рук. Ну, в этом он был абсолютно уверен. Даже когда он засыпал, ему снился пирог. Иногда ученик, останавливался у ворот перекинуться словом. Старый повар все еще звал эльфа ученику, а к себе требовал обращения мастер. Ученик никогда об этом не забывал, что, конечно, говорило в его путь, и все же у Нокса были собеседники и поприятнее. Однажды днем, после обеда, Нокс сидел в своем кресле на крыльце. Клевал носом Внезапно он проснулся Над ним стоял Ученик и смотрел на него А, это ты Рад тебя видеть Все не могу забыть Об этом пироге Сейчас вот опять о нем Думал Как-никак это был Мой лучший пирог Или может ты забыл Ну что вы, мастер Я все помню. Но стоит ли так волноваться? Это был хороший пирог. Он всем пришелся по вкусу и заслужил похвалы. А как же, конечно! Ведь его сделал я! Но меня волнует не это. Я все думаю о той бездельце, о звезде. Ума не приложу, что с ней стало? Ведь, конечно, она не могла растаять, это я только так сказал, чтобы успокоить детей, я все думаю, уж не проглотил ли ее кто-нибудь, хотя вряд ли, она ведь не монетка, чтобы ее не заметить, хотя и маленькая, а края острые. Все это так, мастер, но вы ведь не знаете, из чего она сделала. Не стоит ломать голову, ее действительно проглотили, уверяю вас. И кто же это? Я на память не жалуюсь. А этот день, помню, словно он был вчера. И всех детей могу назвать по именам. Дай-ка подумать. Должно быть, это Мельникова Молли. Она всегда была обжорой, глотала, толком не проживав. Зато теперь толстая, как мешок с мукой. Да, мастер, некоторые люди имеют к этому склонность. Но пирог? Молли ела осторожно и нашла там две монетки. «Правда? Ну тогда это должно быть Гарри, сын Бондаря! Не мальчишка был, а бочонок и рот огромный, как у лягушки!» «Я бы сказал мастер, что он был хорошим мальчиком, просто широко и дружелюбно улыбался всем. А ел он так осторожно, что вначале... Разрезал пирог на кусочки Но ничего там не нашел «М -м, Ну тогда это точно была Лили Дочь суконщика Помню такая маленькая Бледненькая А еще в колыбели глотала булавки И хоть бы что Нет, мастер, это была не Лили Она съела только тесто и глазурь А всю начинку отдала мальчику Который сидел рядом «Тогда я сдаюсь. И кто же это был? Похоже, ты с них глаз не спускал, если, конечно, сейчас все не выдумал». «Это был сын кузнеца, мастер, и, я думаю, звезда пошла ему на пользу». «Так я и знал», — рассмеялся Нокс. «Ты меня дурачишь. Не говори глупости. Кузнец был тихим, медлительным мальчиком. Сейчас от него куда больше шума. Он, говорят, еще и поет» но тогда это был разумный осторожный мальчик который никогда не делал глупостей что ж мастер если вы мне не верите да это уже неважно может быть вам будет приятно узнать что звезда вернулась обратно в коробку вот она нокс только сейчас заметил что на ученике был темно зеленый плащ и из его складок он вытащил ту самую черную коробку и откинул крышку перед носом старого повара. Вот она, мастер. Там, в углу. Нокс тут же принялся чихать, кашлять, но все же заглянул в коробку. Да, это она, произнес он. Во всяком случае похожа. Это она, мастер. Я положил ее туда недавно своей рукой. А этой зимой она снова попадет в пирог. А, -а, -а, а Нокс покосился на ученика и вдруг рассмеялся. И смеялся до тех пор, пока все тело его не задрожало, как студень. «Ну, конечно! Детей было 24 сюрпризов тоже. Звезда была лишней, и ты ее стащил перед тем, как ставить пирог в печь. И оставил до лучших времен. А Ах, ты всегда был ловкий парнишка! Можно даже сказать, шустрый!» Да и экономный тоже, зря крошки не выбросишь. Ха -ха -ха. так вот как все вышло. Я мог бы и сам догадаться. Теперь понятно. но ну, а сейчас я бы хотел немного вздремнуть. И он поудобнее уселся в кресле. А тебе советую следить получше за своим учеником. А то как бы он тебя не разыграл. Говорят, на всякого хитреца найдется перехитрик. С этими словами Нокс закрыл глаза. «Ну что ж, прощайте, мастер!» И элф захлопнул коробку с таким щелчком, что старый повар снова открыл глаза. «Послушай, Нокс, — сказал эльф твоя мудрость так велика, что за все это время я лишь дважды осмелился что-то сказать тебе. Я сказал тебе тогда, что звезда это из волшебной страны, и вот теперь сказал, что она досталась кузнецу». Оба раза ты посмеялся надо мной. Теперь на прощание я хочу сказать тебе еще кое-что. Вряд ли тебе станет смешной на этот раз, Нокс. Ты старый, тщеславный мошенник, толстый, ленивый и хитрый. Я выполнял за тебя всю работу и ни разу не слышал слова благодарности. Ты научился от меня всему, но только неуважению к волшебной стране и хотя бы подобию, вежливости. Ты даже не здороваешься со мной. Ну уж, коли речь зашла о вежливости, то никому не дозволено срамить людей старых, но бравых и мастаков своего дела. Морочь голову своей волшебной страной кому-нибудь другому, а теперь проваливай. Нокс притворно всплеснул руками, Или, может быть, у тебя на кухне Спрятаны твои друзья-волшебники? Тогда сделай милость Пришли мне одного Я хотел бы на него поглядеть Вдруг он взмахнет своей волшебной палочкой И сделает меня снова худым Тогда я, может, и поверю Может быть, вы уделите несколько минут Королю волшебной страны Был ответ И к ужасу Нокса при этих словах Элф вырос. Он сбросил плащ и стоял теперь одетый во все белое, как мастер-повар во время праздника. Его одежды мерцали и отбрасывали блики, а во лбу его словно звезда светилась драгоценное украшение. Лицо его было молодым, но строгим. «Старик!» — произнес король. «Ты вовсе не старше меня, Мастак! Жалкий и неумеха, ты насмехался надо мной за моей спиной. Так брось же мне вызов в открытую!» Он сделал шаг вперед, и ног весь сжался и задрожал. Он хотел закричать, позвать на помощь, но едва лишь выдавил шепотом «Господин, пощадите меня, я всего лишь бедный старик!» Лицо короля смягчилось. «Увы, это так. Вот сейчас ты сказал правду. Не бойся. Я не трону тебя, но должен же...» Король волшебной страны что-то сделать для тебя на прощание. Твое желание будет исполнено. Прощай. Теперь ты уснешь. Он снова завернулся в плащ и медленно пошел в сторону чертога. Элф еще не совсем скрылся из виду, а выпученные от испуга глаза старого повара закрылись, и он засопел. Когда Нокс проснулся, солнце уже клонилось к западу. Он протёр глаза и поёжился от зябкого осеннего воздуха. «Ох, ну и сон! Не иначе как это из-за той свинины, что я ел за обедом!» И с этого дня он стал так бояться, что ему снова приснится что-нибудь в том же духе, что почти ничего не ел. Чтобы не расстраиваться, он ел теперь лишь самую простую пищу и скоро похудел. Одежда и его собственная кожа висели на нём складками, и дети дразнили Нокса старым мешком с костями. Вскоре он обнаружил, что снова может ходить по деревне с помощью всего-навсего палки. Это добавило много лет к его веку. Говорят, Ноксу недавно исполнилось 100 лет. Это единственное, чего он достиг в жизни. До последнего дня он говорил всем, кто еще мог слушать эту историю. «Может, это вам покажется необычайным, но если взглянуть на дело здраво, Это был просто дурацкий сон, король волшебной страны. Да у него даже не было волшебной палочки. А если перестанешь есть, так худеешь. Это естественно, тут ничего волшебного нету Настало время праздника. Кузнеца пригласили петь песни, а его жену помочь управиться с детьми. Кузнец смотрел на детей, пока они плясали и пели, и думал, насколько они... Красивые и живые. У него промелькнула мысль. Интересно, чем занимался элф в свободное время? Казалось, каждый из ребят был достоин получить звезду. Особенно внимательно кузнец смотрел на Тима. Это был пухлый мальчик, неуклюжий в танцах, но с приятным голосом. За столом он сидел молча и смотрел, как точат нож и разрезают пирог. Неожиданно он сказал. «Дорогой мастер-повар!» «Только отрежьте мне совсем маленький кусочек, пожалуйста. Я столько съел, что больше уже не могу». «Хорошо, Тим, — сказал элф. «Я отрежу тебе особый кусочек. И, думаю, ты его легко проглотишь». Кузнец смотрел, как Тим ест свой кусок. Медленно, но с видимым удовольствием. Правда, не обнаружив монетки, он опечалился. Но вот... Свет полился из его глаз Он засмеялся и стал тихо напевать Вдруг он встал и принялся танцевать сам с собой С такой неожиданной для него грацией Что дети засмеялись и захлопали в ладоши «Значит, все в порядке», — подумал кузнец «Ты мой наследник Хотел бы я узнать, куда приведет тебя звезда В какие неизведанные места Бедный старый Нокс хотя вряд ли он узнает, какой скандал случился в его семье. Он об этом и не узнал. Зато он узнал о другом, и это очень его обрадовало. Незадолго до конца праздника мастер-повар попрощался с детьми, и со взрослыми. «Прощайте», — сказал он, — «через день-другой я уйду из вашей деревни». «Мастер Харпер займет мое место. Он очень хороший повар, и к тому же здесь родился. А я возвращаюсь домой». Думаю, вы будете не очень скучать по мне. Дети довольно весело попрощались с поваром и вежливо поблагодарили его за прекрасный пирог. И только маленький Тим взял его за руку и тихо сказал «Как жалко!». Несколько семей в деревне все же скучали по элфу. Его друзья, особенно Кузнец и Харпер, горевали о его уходе и всегда следили за тем, чтобы краска и позолота в чертоге не облуплялись. Большинство же было довольно, люди всегда радуются переменам, да и элф чересчур зажился в деревне, а старый Нокс стукнул палкой по полу и сказал напрямик «Ушел, наконец! Я так рад! Никогда он мне не нравился! Хитрый он был и уж больно шустрый!»